Глава четырнадцатая Квартирка хоть и оказалась двухкомнатной, но по габаритам очень скромной. Елена Громова уже ждала ребят в гостиной, заняв место в кресле-качалке возле окна. Когда же туда вошли Настя с Егором, то оба первым делом окинули взглядом скромную комнатушку, которой статус гостиной можно было дать с большим натягом выцветшие обои в цветочек, линолеум на полу, обычный белый потолок с люстрой по центру, которые были популярны, наверное, еще в 90-х годах. все это свидетельствовало о том, что ремонт здесь, как и в подъезде, уже давно не делали. Из мебели всё было ещё скромнее. Помимо кресла-качалки, в комнате расположились старый диван, видавший свои лучшие времена уже много лет назад и шкаф напротив него удивительно но на этом все не было ни телевизора ни стола ни каких-нибудь декоративных украшений по типу картин штор или цветов всего три вещи заполняли скромное пространство диван шкаф и кресло качалка Наводило все это на одну единственную и печальную мысль жила елена громова очень бедно И это на фоне того, что ее родной брат унаследовал многомиллионное состояние их родителей. Настя, разумеется, хотела снова высказаться по этому поводу, но в итоге промолчала, понимая, что ее слова тут ничем не помогут. Как только молодая пара устроилась на диване, от которого исходил малоприятный запах нафталина, Елена Громова тут же оторвала свой взгляд от окна и переключила все свое внимание на гостей. «Убедились, что здесь нет зеркал?» Первым делом спросила она. «Вы что-нибудь знаете о зеркалах, верно?» Ответила вопросом на вопрос Настя. «Знаете о том, что творится по ту их сторону?» «То, что творится там, где заперта эта тварь, я не знаю». — выпалила Елена Громова. От ее громогласного тона не осталось и следа. Теперь ее голос стал будто уставшим и отчасти хриплым, снизив уровень громкости с баса почти до шепота. — Вы ведь сюда за этим пришли? Узнать, что за существо хочет вас убить? — Откуда вы? — начал было Егор, но снова потерял способность связно говорить. — потрясенный тем, что Елена Громова действительно что-то знала, и, судя по всему, далеко не мало. «Что с ним не так?» — не меняя выражение лица, спросила Елена Громова у Насти. «Молодой человек не умеет говорить?» «Не обращайте внимания, с ним такое бывает!» — улыбнулась Настя. В любой другой ситуации она даже посмеялась бы над тем, что кто-то умудрился так подколоть ее парня. Но сейчас всем было не до этого, поэтому девушка быстро вернулась к теме разговора. — Так что это за тварь? Почему она хочет нас убить и выбраться в наш мир? С какой целью? — Дорогуша, давай помедленнее, — попросила Елена Громова. Я уже довольно стара, поэтому соображаю не очень быстро. Задавайте, пожалуйста, по одному вопросу. — Хорошо, — кивнула головой Настя, стараясь угодить всем прихотям старушки. — Тогда расскажите, что вы знаете об этом существе? — Лучше бы я ничего о нем не знала, — вздохнула Елена Громова. Во всем виноват наш с Валерой отец, который занимался черной магией. Именно он призвал эту тварь в наш мир. Но зачем? От удивления брови Насти медленно поползли вверх. Зачем ему понадобилось это существо? Начну с того, что все состояние нашей семьи получено, так сказать, не самым честным способом. Продолжила Елена Громова. «Наш отец. Он никогда не работал. Все эти проклятые деньги он получил благодаря магии. Черной магии. Я тогда была еще совсем маленькой. Ничего толком не понимала, но одно я знаю точно. Все эти деньги пропитаны кровью. Лучше бы мы тогда жили в бедноте, но без всего этого». Столько людей погибло ради каких-то проклятых бумажек. Но самым страшным было то, что наш отец начал сходить с ума. Черная магия постепенно забирала его душу, превращая в настоящего одержимого монстра, который продолжал убивать с помощью этой чертовой книги, которую он когда-то притащил домой. «Ничего не понимаю». — замотал головой Егор, к которому снова вернулся дар речи. «Как убийство связано с деньгами? И какое это отношение имеет к существу из зеркал?» Елена Громова бросила на молодого парня гневный взгляд. То ли из-за того, что он задал сразу два вопроса, то ли из-за того, что вмешался в их с Настей беседу, то ли из-за того, что перебил ее. К счастью, ничего выговаривать она Егору не стала и с явной неохотой ответила на его вопросы. «Он убивал ради денег. Кто ему за это платил, я не знаю. Еще раз повторюсь, на тот момент я была еще совсем маленькой, поэтому мало что понимала. Но знаю точно, что все огромное состояние наш отец заработал благодаря убийствам». А если уж быть совсем точной, то жертвоприношением. Десятки, если не сотни людей были принесены им в жертву ради получения наживы. Сейчас-то я понимаю, что, скорее всего, наш отец кому-то поклонялся, возможно, демону или самому сатане, который исполнял его желание взамен на ни в чем не повинные жертвы. Так вот, в какой-то момент... Все пошло наперекосяк. То ли наш отец сделал что-то не так, то ли прочитал не то заклинание. Собственно, это и не важно. Из-за этого в наш мир проникла тварь. Слобная, жаждущая крови тварь. Она-то и убила наших родителей. Точнее, даже не убила, а разорвала на куски. Бедная матушка, которая пыталась остановить нашего отца, но тот ее даже слушать не хотел. Она-то и стала первой жертвой этой твари. Елене Громовой понадобилась пауза, чтобы совладать с нахлынувшими эмоциями. Даже невооруженным глазом было видно, что рассказ дается ей с большим трудом. Бедная женщина, скорее всего, не вспоминала об этом на протяжении многих лет, закрыв весь этот кошмар где-то в глубинах своего подсознания. Но внезапно заглянувшая к ней в гости молодая пара заставила вновь вернуться к событиям того времени. К слову, что Настя, что Егор оба были удивлены тем фактом, что Елена Громова так легко пустила их к себе в дом, и без каких-либо уговоров принялась обо всем рассказывать. Возможно, виной тому было одиночество, которое являлось единственным ее спутником по жизни. Именно из-за него Елена Громова решила обо всем рассказать, чтобы хоть какое-то время побыть в чьей-то компании, а не выслушивать тишину, которая каждый день давила на нее. То есть получается, что это существо выбралось в наш мир уже дважды. Пришла к выводу Настя. И оба раза его получилось остановить. Но как? Мы знаем, точнее предполагаем, что сделать это во второй раз удалось вашему брату. И связано это как-то с той зеркальной комнатой, которую мы обнаружили вчера вечером. Но как и кому удалось остановить это существо в первый раз? Теперь уже брови Елены Громовой поползли вверх от удивления, отчего Настя невольно поёжилась. В этот же самый момент ей стало не по себе. Судя по выражению лица старушки, все их выводы о Валерии Громове были ошибочными. Или же нет? Удивление Елены Громовой заставило Настю начать сомневаться во всём том, что им с друзьям удалось накопать на Валерия Громова. А вот Егор будто ничего не заметил. Он лишь ждал, когда Елена Громова продолжит свой рассказ. «Не было никакого первого раза!» Выпалила старушка, а из-под ее огромных очков выкатились слезинки, оставив на покрытой морщинами коже две влажные полоски. «Это все Валера. Он, можно сказать, пожертвовал собой, чтобы спасти всех нас!» своих брата и сестер. Тут уже даже у Егора глаза едва не выпрыгнули из орбит от удивления. Все-таки, как оказалось, Валерий Громов был положительным персонажем этой жуткой истории, а не тем монстром, которым его выставил отец Макса, да и вся полиция в целом. «Он нашел отцовскую книгу». Продолжила Елена Громова, не обратив никакого внимания на отвисшие челюсти молодых собеседников. «Монстр тогда добрался уже и до отца, разорвав того на куски. Мы же с братом и сестрой спрятались, но знали, что смерть уже дышит нам в затылок. Тут-то Валера и сделал то, что спасло наши жизни. Он нашел заклинание» которая позволила ему взять это тяжелое бремя на себя. Он, даже не знаю, как это назвать, стал единым целым с этой тварью. Он остановил ее, пожертвовав собственным телом и запер внутри себя. Тогда-то все это и закончилось. Нас забрали в приют, а сам Валера исчез. «Исчез с целью оградить всех от этого монстра и попытаться найти способ убить его. На этом наша с ним связь оборвалась, а после мы виделись с ним лишь однажды, спустя несколько десятков лет». «Охренеть!» — невольно вырвалось у Егора. «Ой, простите!» «То есть получается, что все эти годы между этими событиями и кровавой бойней на усадьбе это существо жило внутри вашего брата?» «Да, именно так», — дрожащим голосом ответила Елена Громова. «Погодите, кровавой бойней? Я думала, что все они исчезли». Старушка прямо впилась в молодого парня своим взглядом, заставив того занервничать. Он то предполагал, что раз Еи Громовой столько известна, то значит она должна была знать и про то, что на самом деле произошло на усадьбе. Но судя по выражению ее лица знала женщина, не все. Хотя это было довольно-таки странно, если учесть то, что она являлась одним из самых близких родственников Валерия. Да и если верить отцу Макса, то она фигурировала в этом деле, а значит, полиция приходила к ней после кровавой бойни на усадьбе. Неужели даже от нее скрыли то, что произошло на самом деле? «Хотите сказать, что вы ничего об этом не знаете?» Удивленно спросила Настя, которую реакция старушки тоже повергла в шок. «Полиция тогда приходила ко мне?» принялась вспоминать Елена Громова. Расспрашивали про Валеру, но они и слова не сказали про убийство. Помню, еще со мной говорил такой противный милиционер, который постоянно давил на меня, будто хотел в чем-то обвинить. Только вот я ничего толком ему не сказала. А на мои вопросы никто даже не соизволил ответить. Сказали только, что все исчезли. Об этом я потом еще в газете прочитала. Так что же произошло на самом деле, вы знаете? Настя с Егором переглянулись. Никто из них не знал наверняка, стоит ли рассказывать такое хрупкой старушке. Неизвестно. Какой была бы реакция на слова о кровавом побоище в семье ее брата? «Ну уже Рявкнула на них Елена Громова, заметив, как оба молодых человека замешкались. «Я хоть и стара, но способна выдержать многое, так что не томите!» «Ладно», — сдался Егор, приняв весь удар на себя. «Мы и сами узнали об этом только сегодня. На самом деле всех убили». Всех, кроме самого Валерия и его сына Петра. Тела этих двоих так и не нашли. Настя с Егором замерли, ожидая, что сейчас Елена Громова схватится за сердце или еще что-то в таком духе. Все-таки принять такое, тем более связанное с собственной семьей, по силам далеко не каждому. Но ничего подобного не произошло. Елена Громова даже не удивилась. Лишь громко вздохнула, обронив небольшую фразу. — Значит, Валера не успел, и оно все-таки вырвалось. — Что не успел? — попыталась выяснить Настя. Но Елена Громова ничего не ответила, погрузившись в собственные раздумья. Похоже, сейчас реальный мир для нее испарился, а сама она стала заложницей своих мыслей которые перенесли ее сразу на несколько лет назад. «Что происходит?» – прошептал Егор. «С ней все в порядке?» «Нашел у кого спросить», – ответила Настя. «Кто тебя просил упоминать об этих убийствах?» «Я думал, что она обо всем знает», – принялся оправдываться Егор. «Думать это явно не твое», – бросила Настя, после чего обратилась уже к застывшей женщине, взгляд которой был устремлен куда-то в одну точку перед собой. «Елена, с вами все хорошо? Может, вам воды принести или еще чего-то?» «Не отказалась бы от стопочки!» Резко вышла из ступора Елена Громова, а затем дико рассмеялась. Только вот смех этот показался ребятам каким-то неестественным, будто его наполняла нервозность. «Кажется, пора вызывать скорую». Снова как можно тише произнес Егор. «Похоже, у нее...» «Молодой человек!» Моментально перестав смеяться, бросила на Егора адский взгляд Елена Громова. «Если я выгляжу старой, то это не означает, что у меня проблемы со слухом. Я все отлично слышу!» «Ой, простите!» Замямлил Егор, почувствовав неловкость. «Бог простит», — слегка смягчив свой гнев, ответила Елена Громова. «Может, все-таки вернемся к сути разговора?» — вмешалась Настя, дабы разрядить обстановку. «Вы так и не сказали нам, что ваш брат не успел?» «Что-что? Запереть это существо!» — быстро ответила Елена Громова, после чего сразу же задумалась. «Погодите». Но тогда каким образом оно оказалось в зазеркалье? — Вот и нам теперь это интересно! — оживилась Настя, когда разговор вновь вернулся в нужное русло. — Раз вы говорите, что Валерий не успел, и оно вырвалось, то кто тогда его запер? — Погоди, дорогуша, не торопи меня! — огрызнулась Елена Громова. — Дай мне все обдумать. Что-то я ничего не понимаю. «Если верить вашим словам, то значит, эта тварь все-таки вырвалась на свободу, но при этом сам Валера исчез». «Бред какой-то. Если бы монстр вырвался, то Валеру нашли бы мертвым. Тогда кто всех убил?» «Ничего не понимаю. Что же этот дурак тогда натворил? Он же... Если верить ему, то все уже было готово». — Дело оставалось за малым. Рассуждения Елены Громовой больше походили на беседу с самим собой. Она то повышала голос, то понижала, но при этом все свои мысли озвучивала вслух. Егор с Настей же так и сидели молча, не вмешиваясь в беседу старушки со своим «я» и прислушиваясь к каждому ее слову. — Петр! Не выдержала Настя и неожиданно для всех остановила бормотание Елены Громовой. «Пётр!» — удивлённо посмотрела та на Настю, будто слышала это имя впервые. «Да, Пётр!» — повторила Настя. «Сын вашего брата, который тоже исчез! Может, он ключ ко всему?» «Не-не-не, этого не может быть!» — резво замотала головой Елена Громова. «Он же был еще совсем ребенком, ему такое не под силу!» «Но тогда куда он делся?» — заговорил и Егор. «Если его тело не было найдено, то... Или он тоже попал в Зазеркалье, или как оно там называется?» «Я не знаю!» — повысила голос Елена Громова. «Ничего не знаю! Здесь что-то не так, что-то не сходится! Все, с меня хватит! Уходите! Пошли вон отсюда! Уходите и больше никогда сюда не приходите!» Елена попыталась успокоить внезапно взбесившуюся старушку Настя. «Успокойтесь, все хорошо!» «Нет, не хорошо!» закричала Елена Громова, вскочив с кресла-качалки с такой скоростью, будто ей было лет двадцать. «Пошли вон, я сказала! Убирайтесь!» «Да что мы такого сделали?» Поднимаясь с дивана, с недоумением спросил Егор. «Лучше идем», — потянула Настя за руку своего парня. «Пока она еще чего-то не вытворила!» «Так-то лучше!» Подгоняя молодую пару, обрадовалась Елена Громова тому, что гости наконец-то решили покинуть ее владение. Быстро одевшись, Настя с Егором выскочили на лестничную площадку. В этот же самый момент старушка уже оказалась на пороге и схватилась за ручку входной двери, дабы поскорее ее закрыть. «Простите, если мы сказали что-то не то», — на всякий случай извинилась Настя. — Спасайтесь! — прошептала Елена Громова. — Если эта тварь выберется, то спасайтесь! Она убьет любого, кто встанет у нее на пути! А если она вас пометила, то будет искать! Искать до тех пор, пока не найдет и не убьет! — Но как от нее спастись? — поспешил спросить Егор, пока старушка не закрыла дверь. — Как? — «Найдите Петра!» — провозгласила Елена Громова на весь подъезд. «Найдите его! Если он жив, то он единственный ваш шанс на спасение! Вы меня поняли? Найдите сына Валеры!» С этими словами Елена Громова с такой силой захлопнула дверь, что, казалось, содрогнулся весь подъезд. А Настя с Егором так и остались стоять в полном недоумении, пытаясь понять, что же произошло за последние пару минут.